Теперь я мёртв, я стал строками книги в твоих руках, И снят из плеч твоих любви верить, но жгуч мой прах. Меня отныне можно в час тревоги перелистать, Но сохранят всегда твои дороги мою печать. Похоронил я сам себя в гробнице стихов моих. Но вслушайся, ты слышишь пение птицы. Он жив мой стих. Не отходи смущенной Магдалиной. Мой гроб не пуст. Коснись единый раз. На миг единый устань. Oops.